Механическое, автоматическое письмо и опасности его применения. 15 октября 1935 года. Теперь о механическом письме. Это тоже рассматривается как известная степень одержания, ибо при автоматическом письме обычно производится воздействие извне на физический центр руки и даже мозга и потому оно очень вредно, и при частом прибегании к нему может окончиться параличом. Сама я никогда автоматически не писала, но имела случай наблюдать этот процесс письма в Америке, где он очень распространен. Процесс этот различен. Одни утверждают, что они не знают, что пишет их рука. Другие говорят, что каждое слово четко запечатлевается в их мозгу. Одни пишут с необычайной быстротой, даже бурно. Другие спокойно вырисовывают слово за словом. Пишут, неожиданно меняя языки. И те, кто раньше не могли нарисовать самого простого предмета, набрасывали целые картины. Бывали случаи, что люди писали справа налево и на неизвестном языке, но, конечно, все эти случаи не подсознания, но определенного воздействия извне. И степени ангелов-хранителей, желающих руководить и сообщаться, конечно, варьируются в тонком мире. От безобидных и симпатизирующих нам мы можем неожиданно привлечь вражескую силу и немалого калибра. Поэтому мой совет — до утверждения прочной, сердечной связи с учителем воздерживаться от автоматического писания. Мы никогда не знаем, кто пожелает воспользоваться нами как оружием и можем допустить такую силу, с которой потом не сможем справиться. Так пусть каждый подумает серьезно, прежде чем открывать доступ неизвестным силам. Если кто предан учению и обладает талантом писателя, то зачем ему автоматическое письмо? Учение дает неиссякаемый кладезь тем для писателя. Лишь духовность и подвиг приближают нас к высшему достижению, к архатству. Утвердившись на правильном пути, госпожа Ха сможет действительно помогать людям, но в том состоянии, в каком она находится сейчас, она будет лишь открывать двери в низшие слои тонкого мира и вовлекать несчастных жертв в опасность одержания. Нет ничего обманчивее видений из тонкого мира. Истинно. Частичное знание или частичная истина — опаснее неведения. Так проявите сострадание, но не увлекайтесь медиумами и прежде всего не старайтесь видеть в них привилегированных существ.